августа шестого дня, года 1905, часом ранее, плюс 22 градуса по Цельсию, дача по Финляндской железной дороге. Экая погодка! Чудо, как хороша! Только нашего столичного брата, замученного стужами, трогает такая коллизия. Стоит небосводу дать лазури, и кажется, жизнь прекрасна, а Русь — райский уголок. Ну, «За погоду!» — торжественно провозгласил Николай Карлович Берс и осушил бокал. В это утро, плавно перетекшее в день, красное вино галлов шло под русские соления, теснившиеся в изобилии на столе. Берс позволил себе глоток, затем еще один, и вскоре не заметил, как бутылка, привезенная из сердца Прованса, удивительно брусничного аромата, опустела наполовину. Что делать? За такую погоду не грех и пострадать. В дачный сад стремительно вошла девушка, поддерживая подол скромного платья с высоким воротничком. Представляла она тот тип новых женщин, что борются за свои права, стремятся к образованию и вообще лезут куда не следует. да суфражистки не дотягивала. Но волевое лицо и строгий взгляд из-под тонких бровей, прикрытых ободком круглых очочков, говорили о многом. Барышня плюхнулась в плетеное кресло, отчего ножки провалились в землю на дюйм. Николай Карлович честно предложил бокал. К тайной его радости гостья отказалась по причине жары. Зато ухватила щепоть соленой капусты с клюквой, смачно хрустнула и попросила. «Одолжите мне какой-нибудь новый уголовный роман, только, пожалуйста, не из нынешних». «Как то «То есть такой роман, где герой не травил бы невинных жертв и где не было бы разрубленных трупов? Ну, в манере Дойла, что ли?» «Таких романов нынче нет. Не хочешь ли, разве русский?» «А разве есть русские уголовные романы?» Берс протянул книжицу в поллиста в бумажной обложке. «Вот занятная история!» Заглавие обещало «Пять капель смерти». «Ну, как можно читать подобную дрянь?» заявило неблагодарное существо, отправив роман в траву. Николай Карлович погрозил пальцем, Самолично спас произведение от муравьев и заботливо отер локтем. «Поверь, это занятная история. Пора Антонина набраться за настоящую литературу. Хватит смусолить несчастного графа Толстого и Достоевского помешанного. Габориус Леру – вот настоящая словесность!» Заметим, что книгопродавцам столицы... Господин Берс был известен как законченный поклонник уголовных приключений. Его появление в лавке встречалось разве что не криками «Ура!». Каждый проходимец при лавке знал, Николай Карлович уйдет с порядочной стопкой такой муклатуры, какой и приказчики брезгуют. Главное, чтоб обложка обещала раскрытие тайн необыкновенных преступлений. «Не человек, а праздник для торговцев!» Антонина нехотя открыла книгу, не забыв отправить в рот маринованный помидорчик, и стремительно проглядела с десяток страниц. Видимо, девушка обладала полезным даром скорочтения. Романчик захватил. С каждой главой история представлялась все невероятней. Действие происходит в январе сего года. Некий профессор Серебряков открывает средство, которое позволяет совершать невероятные поступки. Пикантность ситуации в том, что микстура считалась божественным напитком у древних ариев и была посвящена лунному богу Соми. Но открытие стало управлять создателем, а дьявол вновь обманул доктора Фауста. Заканчивая бутылочку, дядя с удовольствием наблюдал на лице девицы напряженный интерес. Страницы так и летали. Ах да, литературным героем, распутавшим злокозненные ловушки, явился коллежский советник, по уверению автора, чиновник особых поручений, некто Ванзаров. Книга кончилась. «Кто такой чиш поинтересовалась Антонина, подхватив соленой грусть. Ответить Берс не смог. Ранее о таком авторе он не слыхивал, впрочем, как и о издательстве арибал Балл», выпустившем роман. «Но позвольте, как подобное пропустила цензура?» «Сам удивляюсь», — вздохнул Николай Карлович, разглядывая опустевшую бутыль. «Может, Ванзаров знает?» «Так он настоящий?» Барышня даже вскочила. «Не может быть!» Хоть старина Берс отнекивался, но под напором молодости вынужден был признать. Да, в сыскной полиции действительно служит однофамильц-героя. «Потрясающе!» — вскрикнуло юное создание. «Сыщик из романа настоящий! Срочно едем познакомить меня с русским Шерлоком Холмсом!» Мольбы о том, что это невозможно и никак по чину не полагается, пропали в шорохе ветвей. Антонина кинулась за извозчиком, а Николай Карлович употребил ложку черной икры, пробормотал путь что будет, перекрестился и влез в ношенный сюртук.